Почему возникают боли при геморрое? Как все естественные отверстия человеческого тела, задний проход – очень чувствительное место, Нервные окончания, которых очень много в слизистой оболочке и кожи заднего прохода, управляют плавным перемещением и своевременным выведением из организма того, что ему, организму, не нужно. Располагаются эти нервные окончания весьма своеобразно. Зону, расположенную выше зубчатой линии, можно назвать немой. Она не воспринимает прикосновение как боль, и неудивительно, Если было бы иначе, каждый из нас перед опорожнением кишки испытывал бы мучение, А вот зона, расположенная ниже зубчатой ткани, чувствительна так же, как губы, веки, ноздри и некоторые укромные участки тела. Теперь становится понятным, почему при внутреннем геморрое боли встречаются нечасто, внутренние узлы расположены выше зубчатой линии. Тяжесть и ощущение инородного тела в заднем проходе, чувство неполного опорожнения, многофазный стул – вот что чаще всего испытывает больной геморроем. Другими словами, внутренний геморрой характеризуется скорее дискомфортом, а не болью. Возникает дискомфорт вследствие переполнения кровью геморроидальных комплексов кратковременные, но очень сильные боли могут вызываться выпадением геморроидальных узлов и ущемлением их сфинктером заднего прохода. Иногда это происходит во сне. В этом случае боль объясняется спазмом мышц, своего рода судорогой. Поэтому у молодых людей эти боли могут быть сильнее, чем у пожилых. Ведь у молодых мышцы покрепче и посильнее. Если боли возникают после стула и носят трехфазный характер, кратковременная режущая боль, в момент кишки, затем несколько минут затишья, сменяющиеся многими часами мучений. Вероятнее всего, что к геморрою присоединилась трещина заднего прохода. Эти боли вызываются спазмом, длительным напряжением мышцы, которая стремится сблизить края трещины. А вот наружные геморроидальные узлы расположены ниже зубчатой линии, Поэтому даже малейшие изменения в них заявляют о себе сильными болями. Внутренние геморроидальные узлы могут увеличиваться годами и достигать размером грецкого ореха каждый, а хозяин и бровью не ведет. Но стоит в наружном узле образоваться тромбу величиной сгорошину, человек сразу вспоминает, что есть на свете врачи и аптеки. Довольно часто геморрой впервые заявляет о себе обострением, геморроидальным кризом. При остром геморрое или обострении хронического геморроя, тромбозе и воспалении геморроидальных узлов, боли постоянные, а зачастую и невыносимые. Боли в этих случаях вызываются комплексом причин. Это и ущемление узлов, и воспаление сгустков крови в ущемленных узлах и отек окружающих тканей, и спазм не только сфинктеров, но и других мышц малого таза. По современным представлениям, острый и хронический геморрой – это не разные заболевания, а две фазы геморроидальной болезни. Однако подходы к лечению острой и хронической фазы геморроидальной болезни разные.